И, кстати, сказать, там опять после вас мокро было, аккуратней надо. Вон после Александра Григорьевича всегда сухо, ничего не скажешь. Овиционный и возрастом старше вас и глазами морды об мостовую пробурчал Михаил Данилович привычную, не обидную для соседей свою присказку, но чай из раковины выскреб и понёс в туалет. Вспоминай, Кирюш, Аласка высказала Тоне мужу и напомнила: "Шкафик выпиливаешь?" "Ага. Шкафик выпиливаю, петушка на дверке кончаю". Вдруг говорят: "Думаю, может, Коськ пришёл денег у Глофиры просить на похмелку". Лобзик отложил, слушаю. Не похоже. Я в комнату Кожогиным стучусь, заглянул. Алик один сидит. сам с собой разговаривает и руками вот так делает чего говорил тхоть поинтересовалась дора кирилл напрягся но не вспомнил на кухню опустив глаза вошла глафира она кивнула стараясь, чтобы в поле действия кивка не попал Александр Григорьевич. Александр Григорьевич засуетился, не зная, как поступить, сглофиренных глаз бы долой, да чайник вот-вот закипит. Что вы чухаетесь, Александр Григорьевич, пришла на помощь старику Дора. Как вскипит, мань принесёт. Вот-вот, забормотал Александр Григорьевич боком, выбираясь в коридор. Как сынок-то, не голавно спросила Дора: "Как, как сесть до да пакак?" Тут любой тронится, она обернулась в сторону удаляющегося Александра Григорьевича. Узбеком задразнили. Насчёт Узбека, Александр Григорьевич, ни причём. Это уже относится к Ольге Александровне. Когда Алиг был нормальный или почти нормальный, он в белых кальсонах напоролся на неё в коридоре, и та, чтобы снять неловкость, сказала в шутку, что в таком виде он похож на мусульманина, они тоже ходят в белых штанах. Потом Узбек фигурировал в заявлении, которое Глофира подала в милицию не только на Олю, но почему-то и на Александра Григорьевича. А в больнице Глофире сказали, что соседи не виноваты, сын её, по всей вероятности, болен давно, и болезнь его, шизофрения, излечивается с большим трудом и в редких случаях. Кроме того, врач долго выяснял, не было ли в роду душевнобольных. Прарод своей глафира ничего плохого сказать не могла про старшего сына Коську, живущего отдельно. Призналась, что пьёт тот и бьёт её, если не даёт денег на похмелку, а на похмелку ей дать нечего, потому что и зарплата уборщицы невелика, и пенсию за погибшего мужа ей перестали платить, как только Алику исполнилось 18 лет. Ещё врач сказал: что пьянство старшего сына прямого отношения к болезни младшего не имеет и посоветовал в следующий раз, когда тот начнёт хулиганить, обратиться в милицию. Мордой об мостовую поддержал Михаил Данилович, заслушавшийся рассказом по дороге в ванную. В коридоре что-то упало. Да уберёте вы наконец свой велосипед. Это Надя пришла с работы, прямо в пальто, не дожидаясь, пока сойдёт гнев, она подскочила к двери Ожогиной и забарабанила в неё: "Последний раз предупреждаю, уберите велосипед". Чего ты дверь ломаешь? Куда я его дену?" отозвалась с кухни Глофира. Я чего говорю-то?" вступился Кирилл. "Глофир Николавна," Велосипед-то действительно вчера Танюшка об него ногу в потсмах зашибла. Выкинь его к чёрту, крикнула Глофира, отпихивая с дороги Надю. Хлопнула дверь. Надя, спустив первый пар, расстегнула пальто и поздоровалась со всеми. Кирилл почесал затылок. Чулан, говорю, набит палати доверху щердака со прут. Подвесь его на дом. Он постучал в дверь Ожогиной. Николавна, не возражаешь? На стену его подыму. Ага, кивнул Кирилл, не дождавшись ответа. Михаил Данилович, сосед с радостью отозвался из уборной, где пережидал шум.